Глава шестая. Варя. Ванная в комнате Алана обшита природным камнем серо-зеленого цвета с продолговатыми вставками из бутылочного стекла. В конце под потолком заглядывает утреннее солнце, но разогнать полумрак оно не в силах. Черная ванна на витиеватых ножках настраивает на минорный лад. Зато золотистые направляющие в душевой разбавляют безнадегу этого склепа капелькой радости. с удовольствием бы я приняла ванну но хозяева ждут меня к завтраку скидываю одежду и забираю в душевую кабину люблю ароматы мужской парфюмерии у алана большой выбор всевозможных шампуней и гелей он ведь художник и в работе для него важно все вкус цвет запах выбираю шампунь с нотками меда и лайма вспениваю его на голове раздается стук в двери и тут же слышно как она открывается варенька я заберу твою одежду в стирку голос Алана заставляет меня вжаться в стену но дверь сразу закрывается твою ж налево какие хозяйственные богатыри у меня а в чем я теперь выйду пыхчет от возмущения отплевыываю мыльную воду тру себя мочалкой так чтобы эти нюхачи с закрытыми глазами приняли меня за лайм смываю с себя пену бьюсь с остервенением по крану и раздвигаю дверцы вздох облегчения вырывается из груди Алан догадался принести халат. Огромный, синий, висит себе на крючке и вполне сойдет за королевское платье. Выбираюсь на коврик и быстро закутываюсь в полотенце. Парни совсем берегов не видят, а я за личное пространство. Подхожу к зеркалу и шарю глазами по полкам в поисках расчески. Тоненькая черная полоска с частыми зубцами вряд ли прочешет мою гриву. Вот и первый предмет в список необходимых покупок. Опираюсь на каменную раковину из камня и смотрю на свое отражение. У меня тоже зеленые глаза, но они не такие, как у приютивших меня братьев-богатырей. Я бы сказала, обычные глаза, но что-то все-таки нас делает похожими. Взгляд, что ли? Чищу зубы пальцем, мысленно добавляя щетку в корзинку желаний. Сооружаю на голове халу из второго полотенца, убрав под него волосы. Надеваю синий халат и затягиваю кушак потуже. Неловко появляться перед хозяевами дома в таком расхристанном виде, но... Они сами задали такой тон. Мне действительно нужна помощь, так что почему бы и не пожить у друзей отца? Елена, моя названная мать, запрещала мне даже вспоминать о человеке с именем Иван Велес. Выхожу из ванной. Дверь комнаты открыта. Прохожу прямо на кухню через просторный холл с лестницей, ведущей на второй этаж. Алан сияет счастьем, будто мы с ним двадцать лет не виделись. Он ловко раскатывает деревянной палочкой большой блин по масляной поверхности жаровни. «Варенька, садись между Назаром и Богданом!» — кивает он в сторону барной стойки, где старший брат, лихо управляясь ножом и вилкой, приканчивает омлет с жареным копченым салом. Чарующий аромат манит издалека. Богдан отрывает взгляд от экрана телефона, пристально смотрит на меня и отпивает кофе из огромной черной керамической кружки с изображением чаши и змеи. «Он врач!» — поняла при первой встрече. «Врачи и существа циничные, но разумные. Тело Богдана покрыто татуировками». Взгляд насмешливый, дерзкий и, что самое страшное, полное желание. Так и вижу, как Богдан завтракает мной, чавкает и аж кряхтит от удовольствия. Садись, малышка. Он помогает мне забраться на высокий табурет. Алан делает потрясающие блины. Снова два носа дергаются в мою сторону. Сколько угодно, мальчики, я натуральный лайм. Назар соскакивает со стула. — Все, парни, я пошел собираться навстречу. Он задерживает дыхание, проходя у меня за спиной. Мне. Показалось, или он просто удрал с кухни? Щеки Алана разрумянились у плиты. Светлая челка стоит дыбом и блестит от масла. Среди темноволосых братьев Алан смотрится ангелочком. «С чем тебе завернуть первый блин?» Он поочередно указывает на глиняные плошки на разделочном столе. «С мясом, с ветчиной и сыром, с грибами в сливках, с брынзой и томатами. У тебя тут прям ресторан». «Да». Усмехается Богдан и подворачивает слишком длинные рукава моего халата. Корчма у Алана. «Я не ем мясо, так что...» Круг сужается. «Хочу грибы со сливками». «Что значит, не ешь мясо?» Замирает Богдан, держа меня за руку. «В двенадцати лет, как в Москву переехала». «Почему?» «Непереносимость белка?» Богдан взволнованно смотрит на меня, прожигая взглядом дыру на моем лице. «Даже мозгу становится жарко. Просто не ем, и все...» Пожимаю плечами, Елена так приучила. Кто такая Елена? Алан ставит передо мной тарелку с блином, и я забываю, кто такая Елена. Алан, какое чудо! Поднимаю на него глаза, влюбляюсь еще больше. Ты попробуй. Довольно улыбается он. Елена — бывшая жена Велеса? Богдан возвращает меня в реальность. Да, хватаю вилку и нож. И она тебе не мать, так? Он смотрит на меня, словно от моего ответа зависит выживание рода алиутских пингвинов. Да, запинаюсь. Теперь мне хочется не просто жить здесь, но и доверять этой семье. Я уже женила на себе Алана без его ведома. Если мы с ним заведем семью, то его братья станут и моими братьями. С этого дня ты ешь мясо, и это не обсуждается, прерывает Богдан мои радужные фантазии. Алан, следующий блин сделай ей с рубленной бараниной. Набираю ножом на вилку грибную начинку и отправляю в рот. Божественно. Мне в жизни очень не хватало отца, и мне даже начинает нравиться решительность Богдана, но я не позволю собой управлять, даже не надеясь, док. Молча расправляюсь с блином. Алан меняет тарелку. С мясом очень вкусно. Попробуй, пожалуйста. Взгляд щенка с птички работает безупречно. Богдан больше не давит на меня, и я не придумала повода сказать «нет». Можно я тебя покормлю? Алан забирает у меня нож и вилку. Складываю руки на коленях и едва подавляю смех, открывая рот. Алан отрезает добрый кусок блина с мясной начинкой и кладет мне в рот. «Вкусно?» — спрашивает, подождав, пока я прожую. «Волшебно!» Наклоняю голову и томно прикрываю глаза. «О, нет, я уже флиртую напропалую. Богдан с интересом наблюдает за нами. Терпеливо ждет, пока я доем». «Хорошо», — слезает он с табурета, — «мне нужно тебя осмотреть. Допивай чай, и Алан тебя проводит в мой кабинет».